Капиталом ворочить станет, как будет обходиться с ними за панибрата, даже иногда при случае в некотором роде третировать этих господ. Он, бывший лакеи, вольно отпущенный человек, его сиятельство. Все это были сладкие, отрадные мечты, питавшие и поддерживавшие его самолюбие. А известно, что ни одно самолюбие не способно расширяться до таких безобразно громадных, невыносимых размеров, как самолюбие холопа,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 Мы с князем, остальное же человечество втайне презирал и игнорировал, хотя и не осмеливался еще по положению своему высказывать это в яве. Только бы капиталишку сколотить, а там уж я вам покажу себя, злобствовал он порою. И вдруг все это здание, воздвигаемое им с таким примерным и долголетним терпением, с таким ловким тактом и осторожностью, рухнула в одну минуту от одного взмаха княжеской руки, Прощай мечты о понебратстве с господами, о всеобщем уважении и заискивании, о благородной и образованной девице. Все это растаяло, яко воск от лица огня и от прежнего морденки, управляющего и поверенного князя Шадурского,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 Шапки перед ним не ломает, с наглостью смотрит в глаза, посмеивается, не упускает случая сделать какую-нибудь дерзость, насолить, чем не попало, с той самой минуты, как пронюхали, что он более неуправляющий. Каждая последняя собака норовила теперь хоть как-нибудь облаять его, хоть чем-нибудь насолить ему за прежнее долготерпение и поклоны. Вся дворня ненавидела в тайне этого деспота, Не могла забыть и простить ему того, что он свой брат-холоп. Так вознесся над прежними своими сотоварищами. Да, много пережил Марденко в одни только сутки с минуты роковой встречи. В волосах его с одной ночи появилось значительное количество сидяков. Лицо осунулось и похудело. Сам он осунулся, погнулся. Ему неловко было поднять глаза, на людей взглянуть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 Княгиня, проверяя отчет, часто замечала остановившийся на ней сострадательно симпатичный, грустный взгляд управляющего. Ей некому было высказаться, вылить свое горе, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить душу. Жаловаться родным или приятельницам, княгиня была слишком горда и слишком самолюбива для этого. Однажды только намекнула она матери своей о холодности мужа. «Ну что же, мой друг, это пустяки».